Глава 33. Следующие дни наполнены идиллией. Мой распорядок дня меняется в корне, и как-то слишком быстро я его принимаю и даже начинаю им наслаждаться. С утра дела по дому, я все еще не хочу пускать внутрь прислугу. Интуиция буквально кричит, что градоначальнику скорее всего, не я нужна, а мой участок. Не знаю, что в нем особенного, руки пока не доходят до масштабного изучения а потому я поступаю так, как мне спокойнее. От меня одной беспорядка немного, справляюсь сама. А уборка даже успокаивает, настраивает на медитативный лад. За овечками, конечно, ухаживать сложнее, но у меня давно есть помогающий артефакт, и он, в отличие от охранного, работает вполне предсказуемо. Так что просто немного полезной зарядки по утрам, которая мне нравится. По поводу охранного артефакта тоже ничего я не решила. Убрать я его не могу. Да и несмотря на его странность, с ним спокойнее. Оскар не мог войти на территорию участка, пока я не взяла его за руку и не провела через границу. После утренних дел по дому я обычно отправляюсь в таверну. Там завтракаю, решаю насущные вопросы, а на обед ко мне присоединяются граф с Мэрилин. Это уже становится приятной традицией. Искренне наслаждаюсь приемом пищи с ними. Им вроде тоже все нравится, и от этого мне только отраднее. Невольно вспоминаю слова моей бабушки. Очень мудрая женщина была, хотя с первого взгляда никто бы этого не сказал. Ее ум был гораздо глубже и дальше от академических наук. Она хорошо разбиралась именно в житейской мудрости. И она-то однажды мне сказала, что настоящее семейное счастье заключается как раз не в яркой страсти и огненных чувствах. Они быстро перегорают и превращаются в пепел, часто перетекая в ничто. А спокойная радость и наслаждение от общения, совместных обедов, разговоров, Именно это и есть то самое, что не затухнет очень долго. Именно оно способно укрепиться и вырасти в нечто сильное и большое на года. После таверны мы втроем обычно идем в поместье Уильямсона. Там время проводим по-разному. Иногда я занимаюсь с Мэрилин, иногда помогаю Оскару в его делах, как будто мы уже давно женаты. «Как тебе дата 17 августа?» Внезапно выдергивает меня из мыслей Оскар. не сразу переключаюсь от книги, в которую погрузилась с головой. «Дата когда-то. Красивая. Еще лето, но уже без зноя». «Замечательно. Тогда на эту дату и дадим объявление в газету», — кивает Уильямсон и делает пометку в своем блокноте. «Объявление?» — вгибая бровь. «На тему. На тему нашего бракосочетания, естественно. На помолвку не дали городу погулять. Со свадьбы придется таки приглашать народ». «О! Первым напишу Сандерсу. Скажу, что он почетный гость. Глядишь, ускорит оформление документов» а то подвешенное состояние нервирует». «Ага, нервирует. Растерянно киваю. Что с тобой?» Оскар отрывается от своего стола и внимательно смотрит на меня. «Передумала?» Пожимая плечами. «Да я вроде как до конца и не надумывала. Ты поставил меня перед фактом, а меня все пока устраивало. Полуспрашиваю у него». Уильямсон встает из-за стола и подходит ко мне. Присаживается на корточки и берет меня за руки. «Сомневаешься, что мы не сойдемся в супружеской спальне?» спрашивается усмешкой. «Тьфу на тебя!» пытаюсь вырвать свои руки. «Я приличная леди!» «И только поэтому я до сих пор не позволял себе чего-то большего. А так, будь уверена, желание растет во мне с каждым днем», — произносит Оскар и буквально опаляет меня своим взглядом. «Хм...» — веду плечиком и прикусываю нижнюю губу. «Но ведь в поцелуях нет ничего плохого, и мы это уже делали». «Делали», — говорит Оскар с улыбкой и приближает свое лицо ко мне.